Наши белокурые красавицы изменили традиционные слова охотливости и держат рот на замке. Остальные великие дома не проявляют беспокойства. Тигротком Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шаболовка, 9 августа, среда, 0303 03. «Красные шапки?» «Да, быть не может». — выдохнула Тарк. — А чего мне врать? — огрызнулся Витольд. — Говорю, как есть. Захожу в хранилище, а они там швындают. Ищут нужный тюк. Этот — Этот? Кумар нежно посмотрел на распотрошенный мешок. Точнее, нежность предназначалась деньгам. «Угу — Угу, — кивнул Ундер. Нашли, заменили и собирались сматываться. Тут я с ними и повстречался. Случайно. Стоит ли говорить, что удачное окончание дела —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 Шасса понесло. Кумар орал в голос, подбрасывал к потолку деньги и хохотал. Он орал громче стереосистемы, и если бы предусмотрительный Ундер не поставил шатер тишины, обязательно перебудил бы соседей. Он прыгал по комнате, хлопал чудо по плечам и снова прыгал, он... Одним словом, Витольд даже хотел дать приятелю успокоительного, но не успел.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 9 августа, среда, 08.24. Кретины! Мы не виноваты. Идиоты! Тренер, не надо. Булыжнику не в первый раз приходилось иметь дело с недовольным заказчиком. И он прекрасно знал, как следует себя вести в подобных случаях. Когда его десятку по недомыслию нанимали концы или вообще челы, Уйбой особо не стеснялся, орал в ответ или угрожал, демонстрируя готовность пустить в ход оружие, а то и на самом деле вел себя агрессивно, придавливая требовательных, но боязливых клиентов дикарской нахрапистостью. С шассами подобные вещи не проходили. Во-первых, благодаря склочному характеру носатых торговцев, любые переговоры с ними шли на повышенных тонах и, как правило, заканчивались скандалом. Во-вторых, ругаясь с шассами, ни один обитатель тайного города – Не забывал о широкой спине темного двора, за которую те охотно прятались. С навами же не рисковали шутить даже великие дома. Чего уж говорить о скромном уйбуе. Приходилось терпеть. «Я тебе уши отрежу, ублюдок!» «За что, тренер, мы ведь все честно!» К сожалению, в этом утверждении Урбек не сомневался. Он знал, что дикари его не обманывают, и это бесило шоссе еще больше. Отправив красных шапок в хранилище, Кумар не забыл позаботиться о контроле за непредсказуемыми подчиненными, подослав к фургону дикарей дозорную птичку, записавшую для шасса все ночные события. Урбек видел, как красные шапки вошли в портал, видел, как вылетели из него, растрепанные, побитые и без денег. Кто осмелился встать на его пути? Кто разрушил тщательно продуманный план? Гордость Кумара была уязвлена. Но если бы только гордость... Деньги пропали! Деньги! Из тебя, урод, даже колбасы не получится! Даже крысы тобой побрезгуют!» Булыжник сдавил пальцами рукояти тагана, но промолчал. «Наизнанку вывернул Взгляд в пол. Выругаться хотя бы шепотом. Уйбуя остерегался. Понимал, любое его действие, особенно непонятный шепот, шас интерпретирует как дерзость. «Пошел отсюда, недоносок! До конца жизни на меня и будешь!» Обрадованный дикарь пулей вылетел из кабинета. Урбек тяжело вздохнул и рухнул в кресло. «Выпить, что ли?» Пересчитывать деньги друзья не стали. Зачем? Во-первых, устали. Во-вторых, и так было видно, что добытая сумма способна покрыть все издержки. И долг тара, и подготовку экспедиции. В итоге компаньоны слегка перекусили, буквально впихнув в себя по бутерброду. Скромно отметили успех, уговорив по банке пива, и завалились спать. Утром их ожидали дела. Витольд решил навестить квартиру шуму шумы проверить, не появлялись ли там люди. А если появлялись, то слегка почистить холодильник, сделав вид, что старуха съела принесенную еду и вновь ушла. Итер же собрался к Урбеку, с помощью которого планировал легализовать необходимые для выплаты долга средства. Внезапное появление крупной суммы у небогатого мастера артефактов могло вызвать в гильдии вполне обоснованные подозрения, так что следовало побеспокоиться о прикрытии. Кандидатура Урбека казалась Итару идеальной, хитрый барыга вряд ли будет задавать лишние вопросы. Несмотря на просьбу Витольда вести себя осторожнее, Итар не смог превозмочь себя и добрался до логова Урбека на такси. К счастью, ему хватило ума не доезжать до самых ворот склада, и на территорию молодой шас вошел пешком, так, словно приехал на муниципальном транспорте. Но даже здесь и тароплошал. Внимательный наблюдатель наверняка бы отметил странную веселость, которую излучал приговоренный к выплате неустойки шасс, его легкую походку и насвистывание популярного шлягера. Не так... «Ох, не так ведут себя бережливые торговцы!» Оплошал молодой кумар. Вот только с наличием внимательных наблюдателей ему повезло. Подчиненные Урбека усердно вкалывали, а понурые красные шапки, стайкой, сгруппировавшиеся возле фургона, были слишком заняты своими проблемами, чтобы приглядываться к прохожим. Да и вряд ли они знали о постигших и тарабедах. Шас покосился на вздыхающих дикарей, хмыкнул про себя, Урбек спуску не дает. Бодро поднялся на второй этаж и заглянул в кабинет. Доброе утро. К сожалению, хмурость хозяина Итар ошибочно принял за обычную деловую сосредоточенность и не обратил на нее должного внимания. Не будь у него столь приподнятого настроения, молодой кумар наверняка сообразил бы, что скупщик краденого чем-то расстроен и повел бы себя несколько иначе. Доброе. — проворчал Урбек. В руках он держал бутылку дорогого коньяка и теперь мучительно размышлял. Предложить гостю или нет? Наконец законы гостеприимства держали верх. И, сморщившись, словно проглотил ежа, Урбек тоскливо осведомился. — Налить? — Чуть-чуть, — не отказался противный юнец. Скупщик Краденова вздохнул и принялся рыться в ящиках стола. Крустальные бокалы стояли в баре у стены, но для незваного гостя сгодится и пластиковый стаканчик. «Слышал новый анекдот про блондинок?» — поинтересовался Итар. «Королева спрашивает Милану. «Дорогая, чего это у тебя левый глаз больше, чем правый? Волосы редкие, а ноги кривые. С на подралась?» Та отвечает. «Нет, ваше величество, вы забыли различитель снять». Урбек хрюкнул и мрачно осведомился. Чего такой веселый? Я? А кто еще? Только теперь Дейтара до дошло, что он забылся. Барыга хитер и умен. Он собеседников насквозь видит. Так что... Мне веселиться не с руки, пробормотал молодой кумар, беля стакан. Твое здоровье, Урбек. Мое, мое, буркнул тот. Шоссе выпили и уставились друг на друга. Если не с руки, то почему веселишься? Продолжил Урбек. «Истерика?» Но видел барыга, что не истерика у молодого соплеменника, что тот действительно чем-то обрадован. Видел. Но виду по привычке не показал. И так же, в свою очередь, постарался слегка успокоиться и постепенно, не сразу, принять серьезный, по возможности, страдальческий вид. «У меня проблемы, Урбек!» Фраза удалась. И тон, и взгляд, и слова – «Все было хорошо и правильно. Если бы Тар не ошибся в самом начале разговора, старый кумар поверил бы ему безоговорочно, но...» «Да ну!» «Слышал, как меня Зугар подставил?» ходили разговоры уклончиво ответил барыга. «В действительности же Урбек знать не знал, что за проблемы возникли у молодого собеседника, ибо поглощенный собственными неприятностями не обращал внимания на сплетни». «Ну и что?» «Зугар мой товар попортил», — сообщил итар «Потом продал его, а когда артефакты дали сбой, всё свалило на меня. Директора долго не думали, повесили мне на шею штраф. В общем, я теперь должен». «Не дам», — отрезал лурбек. «Извини, Этар, ты знаешь, как я тебя люблю и всё такое прочее, но денег не дам, нету». Он налил коньяку только себе и демонстративно выпил всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Мне не нужны деньги», — скромно сообщил молодой Шас. «И товар не возьму, мне свой девать некуда». «Ты не понимаешь?» И Тарт вздохнул и принялся излагать заранее продуманную легенду. «Я...» «В общем, я деньги уже добыл». «Ого!» — оживил Саурбек. «Каким образом?» «Ну, не совсем правильным», — признал молодой Шас. «Зачем тогда ко мне пришел? Каяться?» «Бабло отмывать», — грубовато ответил итар Он понял, что настало время вести себя иначе. Не просить, а предлагать сделку. А потому уверенным жестом взялся за бутылку, плеснул в свой стакан на полпальца, выпил и сообщил. «Короче, я вчера пошел в казино, помухлевал немного и взял нужную сумму». в «Какое казино?» А вот этот вопрос итар не продумал. «Совсем не продумал. Да и как ответить?» «Назвать первое попавшееся?» «А если проверка покажет, что вчера в нем не было крупных выигрышей?» «Или владельцы казино точно знают, кто выиграл?» «Все бывает». «А зачем тебе?» Урбек широко улыбнулся, от отчего стал похож на добродушный бульдозер, и снисходительно пояснил. «Вдруг ты не в картишке побаловался, а старушку какой нибудь пристукнул?» «Как чела раскольников «Я тебе поверю, а ты меня под монастырь». «Каким образом?» «Ты ведь хочешь, чтобы я тебя прикрыл, правильно?» «А если старушка мертва, то получается, что я скрываю преступление. Становлюсь участником, так сказать». цену набиваешь?» — прищурился Эйтар. «Да как можно?» Урбек щедро налил коньяку и себе, и гостю. «Я ведь понимаю, что у тебя сложное положение, и не собираюсь наживаться на чужих несчастьях». «Хочешь лимончиком закусить?» «Нет», — Итар выпил. «Так как ты сказал, называется казино?» «Я не говорил», — улыбнулся молодой Шас. «Почему?» Старый Кумар мог возвращаться к интересующему его вопросу постоянно. Однако Итар уже придумал отговорку и собрался твердо стоять на своем. «Вот скажу я название. Ты случайно проболтаешься, что дальше?» «У нас ведь как?» Сейчас я от своих слов откреститься могу запросто. Вроде не говорил тебе ничего. А появится ниточкой привет. Так что, Урбек, меньше знаешь, крепче спишь. Не доверяешь? Ты ведь знаешь, что я тоже тебя люблю и все такое прочее, но смешивать чувства и бизнес не собираюсь. Молодец, одобрил Урбек. Будет из тебя толк. В устах скупщика краденого похвала прозвучала несколько двусмысленно, но спорить этар не стал. «Поможешь?» – деловито спросил он. «Как?» – не менее деловито ответил Урбек. «Я напишу расписку, что взял у тебя в долг. С процентами, разумеется». «Разумеется. И если спросят, покажу ее. А мне какая радость. Проценты твои». И вновь допущенная по неопытности ошибка. Молодой кумар должен был бороться за каждую копеечку. Рассказывать, что с огромным трудом раздобыл средства. Просить войти в положение и сжалиться». Однако вид вскрытого тюка с деньгами до сих пор туманил голову шассу, и он не торговался. «Немного», — пробубнил барыга, который в любом состоянии оставался истинным сыном своего народа. «Больше дать не могу», — развел руками итар «Я специально выиграл чуть больше, чем было нужно. Знал, что будешь руки выворачивать». «А чего ты вообще боишься?» — осведомился Урбек. «Какая разница, где деньги взял? Ведь не попался». «Меня еще не приняли в гильдию», — объяснил Этар. «А если узнают, что я химичил в Чаловском казино, то могут и не принять». «Логично», — Урбек поразмыслил и кивнул. «Пиши расписку». Само собой, прожженный делец не поверил ни одному слову молодого соплеменника. И вел тот себя не слишком правдоподобно. Даже к случайно полученным деньгам порядочный шасс Относится так, словно заработал их непосильным трудом. И расстается с ними с большим трудом. И сама история показалась Урбеку несколько надуманной. Ну какой, скажите на милость, шас? Будучи в здравом уме и твердой памяти, побежит играть на последние деньги. Даже не сомневаясь в выигрыше. Скорее уж он придумает, как обокрасть это самое казино. «Обокрасть казино. Обокрасть». Урбек как раз наливал себе коньяк, и рука его замерла в воздухе. Слово найдено. «Обокрасть!» и Этар ведет себя скрытно, явно опасается лишних вопросов и деньги не считает. Вполне вероятно, что заработал он значительно больше, чем нужно для выплаты долга. А значит... А значит, его прегрешения не ограничиваются банальной игрой в казино. Какое, скажите, наказание могут придумать великие дома за магическое шулерство? Да никакого. Не попался? В человских газетах ненужных статей не появилось? Молодец. Служба утилизации даже не посмотрит в твою сторону. Проблемы с семьей шась? Теоретически они возможны. Директора без восторга относились к подобным способам пополнения фондов и действительно могли отложить приемы Тара в гильдию. При этом видно, что для Итара это болезненный вопрос, но... Все директора были молоды, честолюбивы и бедны. Все они понимают, в какое положение поставили юного мастера артефактов, и вряд ли станут судить его строго. Понимает ли это Итар? Понимает. Он не выглядит конченным дураком, а значит совершил юнец нечто более серьезное, чем приключение в казино и его появление продиктовано желанием легализовать мягкую версию событий. Ведь теперь любое расследование приведет к нему, к Урбеку, а он подтвердит, что Итар раздобыл деньги в казино. Но что на самом деле совершил юнец? Урбек посмотрел на расписку, налил себе коньяка и сделал маленький глоток. «Сегодня ночью у Итара появились деньги». Сегодня ночью сорвался тщательно разработанный поход в хранилище Центрального банка. Сегодня ночью. Совпадение? Урбеку не верилось, что у молодого шосса хватило ума и храбрости на совершение столь сложного и рискованного преступления, но... Спящий свидетель. В этом мире возможно всё. Полагаться только на то, что Итар, безусый юнец, глупо. Подозрения есть, и их необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. Вопрос только в том, кто займется проверкой. Кого натравить на этара? Причем желательно так, чтобы тот не понял, откуда пришли проблемы. Человские бандиты? С точки зрения сокрытия от итара- это самый правильный ход. Широкие связи Урбека позволяли подключить к работе заурядных уголовников. Но после некоторых размышлений Шасс решил не рисковать. Втравливать обычных челов во внутренние разборки тайного города считалось дурным тоном. К тому же не следует забывать о соблюдении режима секретности. Уголовники могут перестараться и вышибить из этара больше сведений, чем нужно. Разбирайся потом с ними. нету вы но эта идея отпадает. Урбек повертел в руке бокал. Челы-наемники? Помимо них было еще несколько магов, кое-чем обязанных ушлому Урбеку и охотно выполнивших бы для него любую, не очень рискованную работу. И опять пришлось отказаться. Если Итар действительно причастен к ограблению хранилища, то наемникам и магам не составит труда понять, что и сам Урбек замазан. А Кумар не любил давать другим компромат на себя, тем более своими руками. Оставался только один вариант. Не самый лучший, полный сюрпризов, но при этом все равно надежный. Нужно использовать тех, кто уже в деле. Проклиная тот час, когда он связался с дикарями, Урбек допил коньяк, открыл окно и, высунувшись на улицу, отыскал взглядом слоняющихся возле фургона красных шапок. «Булыжник! Ну-ка, пойди сюда!»